Глава 6. Кристина. Утром я проснулась с гудящей головой и полнейшим непониманием, кто я, где я и что происходит. Благо, хаос в мыслях царил недолго. Сев на кровати, я огляделась. Так, я в своей спальне в северном малом дворце. Но как сюда добралась? Воспоминания обрывались на том, как я вышла из портала, а дальше всё как в тумане. Совсем ведь в тот момент поплохело из-за выплеска тьмы. Я хотела поскорее вернуться в комнату и, видимо, как-то и вернулась. Причём, судя по тому, что я всё ещё во вчерашнем платье, даже сил переодеться не оставалось. Сейчас я чувствовала себя более-менее. Слабость отступила, и хотя провал в памяти напрягал, но не слишком. Явно же ничего плохого не произошло. Вот только, кажется, рядом был амир. Но откуда ему тут взяться? Видимо, попросту приснился. Похоже, ещё стояло раннее утро. Моя угрюмая служанка пока не объявлялась. Зато я успела принять ванну и переодеться, как вдруг посреди спальни материализовался Джорен. "Ну как ты сегодня? Получше?" А где? Он осякся, оглядываясь, словно ожидал кого-то тут ещё увидеть, и очень удивился, что я в спальне одна. "Где что? Или кто?" не поняла я. Хранитель на миг замялся. Но выдал, как ни в чем не бывало. «Да я думал, и не тар у тебя, а он, похоже, у Томиллы». «А почему и не тар должен быть у меня с утра пораньше?» «По-прежнему недоумевала я». «Так ведь поблагодарить тебя за вчерашнее? Он же прекрасно знает, что если бы не ты, Томилле бы туго пришлось. О том же, что не заняла первое место, не переживай особо. Учитывая, что в своем испытании Амир был вторым, а ты вчера третий, в общем итоге вы с ним оба на втором месте». Соответственно, на первом Вейран и Альмия. А на третьем принц Гуар и его избранница. Имя её, правда, забыл. Но не суть. Для начала всё очень даже неплохо. И есть ещё все шансы тебе выйти в лидеры. Надо же, я впервые видела Джорина таким воодушевлённым. Всё-таки в основном он был то мрачный, то понурый. А сегодня прямо чем-то доволен даже. Похоже, дела наши и впрямь неплохи. «Джорин, а ты случайно не знаешь, как я вчера сюда добралась?» Совсем ничего не помню. Он почему-то отвёл взгляд. Даже почудилось, что виновата. Ну, эм, на экипаже, естественно. Сразу после испытания ушла и на одном из свободных экипажей уехала, а в комнате тут же спать легла. Ничего особенного не происходило. Я хоть и был занят восстановлением твоей магии, но за реальностью тоже следил. Кстати, о магии. Он поспешил сменить тему. Пусть использование изначальной тьмы вчера и отняло у тебя много сил. Но попытки подчинения сознания не было. Либо тьма смирилась, либо выжидает более удобного случая. И скорее второе, чем первое. Так что будь на чеку. Следующим все равно будет испытание у лордов. У тебя есть время полностью восстановиться. Но всегда оставайся на стороже. Пусть призраки пока держат дистанцию, но удар может прийти с другой стороны. Соперницы? Они самые. Вчера все видели, что ты могла победить. ты начала даже общепризнанного лидера, Жрицу, и вряд ли ей это понравилось. Она же всё равно в итоге была первой. Я пожала плечами. Так что особо точно не страдает. Мне интереснее, как Амира отреагировал, а не как. Джорин развёл руками. Как рассказал Инитар, Амир решил, что это была просто какая-то случайность. Сама же знаешь его мнение по этому поводу. Ну да, ну да. Что я совершенно никчёмная бездарность, почти без магии. Всё равно это очень коробило. В дверь постучали. Я впустила служанку, принёсшую завтрак. Джорен, естественно, сразу исчез, но вот только меня не покидало ощущение, что хранитель то ли что-то не договорил, то ли вообще сказал неверно. Хотя зачем ему меня обманывать, вроде бы и смысла нет. Не успела я закончить завтрак, как в мою комнату заявилась госпожа Ратанна собственной персоной. Может, сегодня опять было собрание, а я его пропустила, и она пришла меня отчитывать. Доброе утро. Что-то случилось? "Доброе". Она так придирчиво оглядела мою комнату, словно ждала здесь увидеть как минимум стоянку цыганского табора. Сегодня на рассвете одному из стражей почудился улетающий чёрный дракон, и как раз от вашего окна. Вы не в курсе почему? Нет, я не в курсе, почему местным стражам что-либо чудится. Парировала я невозмутимо. Да только аж дыхание перехватило. Амир был здесь? Может, прилетал на тумане проверить, всё ли со мной в порядке? Хотя смысл, ведь и так бы через метку почувствовал, что-то ничего не понимаю. Но госпожа Ратанна и не стала дальше докапываться. Только от следующих её слов я чуть чаем не подавилась. Экипаж для вас уже готов. Так что, как закончите завтрак, спускайтесь. Господин Ниброс не любит ждать. Господин Ниброс, опасливо уточнила я. Да, господин Ниброс. Он желает с вами поговорить. Ещё вчера меня об этом предупредил. После завтрака ждёт вас у себя. Но зачем? спросила я как можно спокойнее, хотя уже начала наклёвываться лёгкая паника. Полагаю, ему необходимо прояснить насчёт вчерашнего испытания. Ваш странный поступок многие обсуждают, и господину Нибросу нужны конкретные объяснения. Ведь вдруг в уму тетьмы было что-то такое, о чём обязательно следует знать главе императорской охраны. К тому же, в целях безопасности запланированы беседы со всеми участницами. Вам, видимо, повезло быть первой. Лишь бы и вправду дело было только в этом. Но наряду с полней логичным страхом царило и мрачное предвкушение. Да, я пока слаба для противостояния с главным врагом один на один, но и он наверняка сейчас будет только прощупывать почву. И для меня эта встреча реальный шанс узнать что-нибудь важное. Конечно, пока мало шансов, что смогу добраться до портрета младшей сестры главы призраков. Но это мы с Гроном и потом провернём. А пока так сказать, пробный забег. Главное сохранять спокойствие, хотя бы внешне. Главное без паники. Но, судя по интонации звучащего в моих мыслях голоса Джэрина, сам хранитель сейчас паниковал едва ли не больше, чем я. Если бы не просточно знал, кто ты, он бы не стал действовать так открыто. Тебя бы просто тайно похитили и всё. Что, всё? Тут же мысленно спросила я. Убили бы? Без сомнений, при помощи ритуальной смерти отобрали бы у тебя твою уникальную магию, но ну, дальше бы воплощали свой давний план, для которого им собственно свет и понадобился. Да уж, забавное противоречие. Чудесный летний день, открытый экипаж катит через ухоженный парк. И я вся такая милая, в чудесном платье, даже как приличная аристократка с кружевным зонтиком в руках. А в мыслях смерть, убийство, жертвоприношение. Надо бы отвлечься как-то. А то к тому моменту, как к Нибросу доберусь, у меня уже глаз будет дергаться. Слушай, Джорин, я все спросить забываю. Спохватилась я. Вот смотри. Альмия – жрица темной богини. Да и в святилище, когда я физически воплощенную тьму для портала на землю воровала – Я видела статую Теоретически Богини. Но что это вообще за богиня такая? Сложный вопрос на самом деле. Люди давно поняли, что изначальная тьма не похожа ни на какую другую силу. Пусть они смогли её приспособить под себя, вида изменить до тёмной магии, с которой сейчас уже и рождаются. Но главная загадка так и осталась. Теоретически сила не может быть разумной, магия не может иметь сознания, но что-то такое в изначальной тьме всё же есть. И людям проще было обозначить эту разумность как некую богиню, повелевающую тьмой. Так становилось куда привычнее. Мол, есть сила, а есть богиня этой силы. Но по факту богини всё же нет? Что-то я немного запуталась. Думаю, что нет. Изначальная тьма сама по себе обладает и подобием разума, и волей. А жрицы эти Так повелось, что самые одарённые девушки проходили особое посвящение, становились жрицами и так получали куда большую магическую силу, чем все остальные. Такое впечатление, что тут просто везде гонка за магией. Что культ рвётся к бесконечной власти над изначальной тьмой, что жрицы свою магию приумножают. Поскорее бы мне выбраться из этого болота. Кстати, про выбраться. Джорен словно бы сомневался, стоит спрашивать или нет. Кристин То, что ты стремишься к победе в отборе и всё для этого сделаешь, это понятно. Но ты не задумывалась о том, что ведь и среди претендентов победу может одержать именно Амир. И ведь тогда тебе придётся стать его женой со всеми вытекающими из этого последствиями. Свадьба традиционно состоится до коронации, а без, так сказать, физического подтверждения церемония будет недействительна. Конечно, вряд ли кто проверять станет. Но вот Амир, как мне кажется, от своих прав точно не откажется. Меня аж мурашки пробрали. Честно, я вообще старалась об этом не думать, концентрировалась на задаче номер 1 выиграть в отборе. А вот что потом, наверное, мне всё же будет куда проще, если победителем станет кто угодно другой. Тогда больше шансов договориться. Мол, мы же пока совсем друг друга не знаем, тянуть время с супружескими обязанностями. плоть до обретения необходимого могущества. Ну а потом попросту исчезнуть и всё. С Амиром же так не получится. Он уже сейчас смотрит на меня весьма однозначно. И вариант после свадьбы: "Дорогой, я пока морально не готова, дай мне время" явно с ним не прокатит. И что тогда? Отступать, ведь мне в любом случае нельзя. Невыполненная магическая клятва попросту убьёт. Прямо ирония судьбы: супружеский долг или смерть. Я нервно усмехнулась, мысленно ответила. Я пока не знаю, как быть, Джорин. Но сначала надо еще победить. Логично. Хранитель тоже продолжать эту тему не стал. Я пока тебя оставлю. Думаю, все же стоит перестраховаться. Предупрежу и не Тара Анибрасе. А он пусть Амиру передаст. А смысл? Думаешь, Амир тут же помчится спасать меня из лап главы призраков? Очень сомневаюсь. Да и официально же ничего из ряда вон не происходит. Но Джорин уже мне ничего не ответил. Видимо, всё-таки поспешил к Инетару. Как ни странно, чем ближе я была к цели пути, тем спокойнее мне становилось. Правда, это спокойствие больше походило на смесь ледяной злости и мрачной решимости. И что уж скрывать крохотной искры надежды. А вдруг Нибрас не такой уж плохой? Джорин сам мне говорил, что знает далеко не всё о тех скорбных событиях прошлого. Ведь ему приходилось большей частию находиться в незримом мире, так что тут вполне может выясниться что-то неожиданное. Экипаж остановился у весьма роскошного особняка. Ни толпы стражи, ни призраков поблизости не наблюдалось. Ну да, там ведь магическая защита. Стоило мне подняться по широким ступеням, как входные двери бесшумно отворились. Доброго дня, леди Деря. С поклоном приветствовал меня импозантного вида пожилой мужчина, наверное, дворянский. Прошу, приглашающий жест. Господин ждёт вас. Я, конечно, не ждала, что портрет сестры Нибросса будет висеть прямо в холле, но всё равно внимательно смотрела по сторонам. Пока мы шли по коридору, на глаза попадались лишь пейзажи. Может, где-то в особняке есть отдельная картинная галерея? И вот под каким бы предлогом туда попасть? Мой сопровождающий привел меня к закрытой двери, попросил подождать. Сам же доложил обо мне и только тогда сказал заходить. Собравшись с решимостью, я тут же прошла в кабинет и замерла на месте. Конечно, Ниброс был тут, сидел за широким столом, внимательно перебирал какие-то бумаги, и стоящий рядом нематериальный пожилой мужчина что-то ему говорил, указывая на развернутую на столе карту. Лишь на миг мы встретились взглядом. Я и незнакомый хранитель рода. Всего миг, но меня пробрало настолько, что даже в глазах защепало. Пусть я видела его впервые, пусть у меня не было никаких доказательств, но я отчётливо чувствовала: это он, хранитель рода моей мамы. Он ничего мне не сказал, ни кивнул, вообще никак не отреагировал, будто бы. Но я не сомневалась, он точно знает, кто я. Но тогда знает и Нибрас. Всё это заняло лишь долю секунды. Глава призраков поднял на меня глаза, учтиво улыбнулся. Леди Дере, добрый день. Благодарю, что не отказали в моей просьбе и почтили визитом. Он кивнул хранителю в знак разрешения, и тот тут же исчез, оставляя нас наедине. Прошу, присаживайтесь. Глава призраков указал мне на кресло напротив стола. Надолго я вас не задержу. Понимаю, что у юной леди много планов перед сегодняшним вечером. А что будет сегодня вечером? спросила я чисто по инерции. А, вы ещё не знаете, видимо. Пока идёт подготовка к следующему испытанию среди лордов, чтобы почтенные гости не скучали, всех ждёт весьма интересное и увеселительное мероприятие. Но если вам ещё не рассказали, то и я не буду портить удовольствие от сюрприза. Нибрас улыбался и вроде бы даже искренне Но взгляд ужасно пугал. Интересно, почему у него змеиные зрачки? Вряд ли это врождённое. Может, особенность из-за магии? Что ж, леди Дерия, давайте перейдём непосредственно к делу. Как вы знаете, чертоги в общем и императорская семья в частности охраняются не только лучшей стражей, но и нами, призраками. То есть стража это больше по физической части. Мы же заведуем магией. Ну, естественно, в целях безопасности мы должны знать всё о тех, кто находится на территории чертогов. Ну-ну. А о том, что тут полно эльмарицев, да ещё и из ордена Нацеленного против тёмных, хвалёные призраки даже не догадываются. У вас какие-то сомнения на мой счёт? И вот надо было бы промолчать, но всё во мне прямо-таки заставляло говорить в лоб. Да ведь напротив меня брат моей мамы, скорее всего, вообще единственный родной для меня человек. И при этом, наверняка по вине в смерти моего папы, спокойно тут реагировать никак бы не получилось. Но ну что вы? Сомнений у меня нет. Из других бумаг на столе он выбрал одну и быстро пробежал по ней глазами. Я лишь хочу кое-что уточнить. Лорд Амиранда начал отборов тщательно скрывал вашу личность по каким-то неизвестным мне причинам. Естественно, мы не могли оставить это без внимания. На данный момент о вас, конечно, известно, кто вы и из какого рода, но некоторые вопросы всё равно остались. К примеру, вчера на испытании вы использовали изначальную тьму, причём на таком уровне, на который далеко не все Дангатарs отважится. Но по происхождению вы Эльмарийка, то есть попросту не обладаете какой-либо властью над тьмой. Ниброс смотрел на меня так выжидающе, словно не сомневался, что я сейчас начну ему признаваться во всех грехах смертных. А я ответила совершенно спокойно. Полагаю, вы не в курсе, но у меня истинная метка, создавшаяся сама по себе, и через её связь я могу пользоваться магией лорда Амирана, на что сам он, естественно, дал согласие. Таким образом я и применяла изначальную тьму, и такой её уровень был лишь благодаря тому, что лорд Амиран один из сильнейших магов. Примерно так я и подумал. Сдержанно улыбнулся Ниброс, по-прежнему не сводя с меня пристального взгляда. Тогда последний вопрос. Почему же вы вчера так опрометчиво упустили победу? Нет, я знаю, что вы вернулись, чтобы помочь другой участнице. Меня интересует другое. Вы ведь производите впечатление очень целеустремлённой девушки. То есть вам непонятно, почему я предпочла помочь оказавшемуся в беде человеку? Я даже изумилась. Для тёмных такое что ли нечто из ряда вон? Серьёзно? Или это только призраки такие? Не в этом дело, терпеливо пояснил Ниброс. Суть испытания была не только в способности ориентироваться по магии, но и в способности принимать верные решения. Увы, жизнь правителей такова, что зачастую приходится чем-то жертвовать ради достижения более важных целей. На миг почудилось, что он говорит и о самом себе. Причем смотрел на меня так, может, он сейчас вспоминал о моей маме и имел в виду ее гибель. Но продолжал, как ни в чем не бывало. Если бы кто-то из избранниц не смог выбраться сам, естественно, по окончанию испытания им бы помогли. Да, этого не было сказано напрямую, но лишь с той целью, чтобы проверить девушек. И именно вы, леди Деррия, эту проверку не прошли. Только вы. Вы отказались от куда более важной цели ради помощи тому, кому бы и так без вас помогли. Следит о милой, абсолютно ничего плохого не случилось бы. Вы зря упустили свою победу. Честно, дико хотелось высказаться крайне нелепо. Да откуда я знала, что ей помогут? От этих помешанных на тме Дангатарцев можно ожидать чего угодно. Вплоть до эдакого естественного отбора на испытаниях. А когда человек горько плачет и отчаянно молит о помощи, «Как вообще можно равнодушно пройти мимо?» Но я все же сдержалась, вообще промолчала. Но Ниброс и без моего ответа продолжал. «На ходе отбора это, конечно, никак не отразится, но впредь советую вам быть более избирательной в своих целях. Дальше испытания будут сложнее и куда опаснее, и подобные ошибки могут стоить вам многого. Вы же хотите победить, леди Деррия? Хотите стать императрицей при достойном императоре?» Вы вполне в силах это сделать. Пусть кандидатуру лорда Мирана я всё же не одобряю, он слишком бесчувственный человек. И, кстати, в контексте этого, ума не приложу, как ваша метка может быть истинной. Он усмехнулся, но продолжил уже без эмоций. Так вот, пусть лорд Амиран не лучшая кандидатура в императоры, но кроме него есть весьма и весьма достойные молодые люди в числе претендентов. Очень советую приглядеться. «Все-таки вчерашнее испытание всем показало, что вы способны соперничать даже с леди Альмией, и, возможно, вообще единственные из избранниц на это способны. Лично я точно не прочь, если сейчас напротив меня сидит будущая императрица». «Ого, и с чего вдруг такое отношение? Понятно, что Амира он терпеть не может из-за каких-то разногласий, но откуда снисхождение ко мне?» Просто, судя по реакции Ниброса, он всё же не знал точно, что я его племянница. Понятия не имею, почему хранитель рода ему об этом пока не сообщил. Хотелось верить, что дух всё же на моей стороне. Вот только как бы самого его об этом расспросить? Попросить Жорина отыскать его в незримом мире? Да только скорее всего, этот дух был в курсе обо мне с того момента, как я с земли переместилась, но не только Нибросу не рассказал, но и почему-то и со мной никак не связался. Наверняка для такого поведения есть свои веские причины. Все эти мысли промелькнули в один миг. Я ответила Нибросу так же вежливо. Мне весьма приятно слышать, что вы благосклонно оцениваете мои шансы. И, конечно, я и сама надеюсь на возможность победы. Но все ведь будет зависеть и от сути испытаний. Во многом упор именно на магию. Если вы и дальше так успешно будете пользоваться силой лорда Амирана, то проблем не возникнет. Естественно, после коронации вы обретёте особую магию. Но до тех пор применяйте то, что есть. И я настоятельно вам советую обратить внимание на других претендентов. Само собой, мы в курсе, что у всех метки созданы искусственно, но при этом упор всё равно идёт на победы в парах. Я, конечно, не должен этого рассказывать, но если вы пообещаете не распространяться, всё же поделюсь. Я никому не скажу, пообещала я. Так вот, После определенного этапа в ходе отбора парное первенство станет важнее личного, но никакой привязи по меткам не будет. То есть вы вполне можете выбрать другого молодого человека, а вовсе не лорда Амирана. Но учтите, что это одно из ключевых решений в жизни. Все сформированные пары пройдут особый ритуал наречения, будут связаны не только магически, но и физически. Естественно, с того момента придётся жить в одной комнате, и независимо от итогов отбора, для всех желательны свадебные церемонии. Сами понимаете, после такого, как бы выразиться, сожительства, это будет вполне логично. Я прекрасно поняла все эти его намёки, и от того совсем тошно стало. То сначала Джорен на эту тему, то Ниброс теперь. А вам не кажется, что это, мягко говоря, неприлично? Поймите, Дангатару необходимо постоянное императорское династия, чтобы власть и особая магия передавались по наследству. Всё-таки эта смена правящего рода ослабляет страну, но раньше никак не удавалось добиться того, чтобы победившие в отборе были настолько достойны. Именно потому в этот раз упор будет именно на пары, а не на личное первенство. Вдруг именно взаимосвязь пар поможет пройти посвящение тьмой в полной мере. и таким образом создать правящую династию на века. Вот потому, леди Дерри, я и советую вам приглядеться к претендентам на престол. Вы весьма привлекательная девушка. Многие будут не прочь вступить в союз именно с вами. То есть вам будет из кого выбирать. Только сами не ошибитесь со своим выбором. Увы, порою подобные ошибки обходятся очень и очень дорого. Может, мне показалось... Но последняя фраза была с явным таким намёком. Неужели Ниброс имеет в виду мою маму? Может, на самом деле он очень любил свою сестру и потому считал, что именно связь с моим папой привела её в итоге к гибели? Как же хочется самого его напрямую обо всём расспросить, но нет, жить хочется больше. От Ниброса я вышла в совершенно потерянных чувствах. Столько хотела прояснить этим визитом, а в итоге только ещё больше вопросов. Да и портрет мамы, естественно, мне не удалось увидеть. Похоже, и вправду придётся потом как-то в тайне сюда пробраться с помощью Грона. Но главное, как бы мне поговорить с хранителем? Я так погрузилась в эти раздумья, что Амира заметила только когда чуть в него не врезалась. Я как раз выходила из парадных дверей, а он шёл навстречу. Всё в порядке? Зачем он тебя вызывал? Взяв меня за плечи, отрывисто спросил он. Даже оглядел с головы до ног, словно опасался, что я ранена. И откуда вдруг такая забота? «Да все нормально, мы просто поговорили. Я хотела высвободиться из схватки Амира, но куда там? А ты что тут делаешь?» Мне и Нитар сказал, что ты здесь. Крепко держа меня за руку, Амир повел к ближайшему экипажу. «И ты тут же помчался меня спасать?» Я не удержалась от улыбки. «Почему же тебя? Ниброса, конечно!» «Уж я не понаслышке знаю, как ты умеешь выматывать нервы». Я тут же легонько стукнула его кулачком в плечо. «А еще и наносить увечья». С укором глянул на меня он. «Вот потому и нельзя тебя ни на миг оставлять с беззащитными людьми. Приходится мне одному мучиться». Амир открыл мне дверцу экипажа. «И куда ты собрался меня вести, великомученик?» Полюбопытствовала я, сев на сиденье. «Обратно в малый дворец. Мне намного спокойнее». Когда ты просто сидишь в своей комнате и никуда не выходишь. Он забрался следом и приказал кучеру трогать. Тебе не кажется, что я сама в состоянии решить, где мне быть? У меня, может, на сегодня большие планы. И какие же? Смотрел на меня так пристально, что мысли окончательно сбились. Извини, но это не твоё дело. В любом случае, я не обязана тебя слушаться и сидеть в четырёх стенах. И даже не вздумай опять меня запирать. А смысл? Омир усмехнулся. Даже если я запру дверь, ты и в окно выберешься. Тебя ещё перевоспитывать и перевоспитывать. Но этим я займусь чуть позже. Сейчас нужно уладить одно дело. Так что увидимся уже вечером. Там как раз что-то запланировали. Ох, как же мне хотелось сказать Амиру, что скоро все пары могут поменяться. Сказать и посмотреть, как быстро он помчится к своей ненаглядной жрице. А то он наивно рассчитывает двух зайцев одним ударом. Я просто не смогла промолчать. «Нет уж, извините, черный дракон Запада, обойдетесь. Альмией своей довольствуйтесь. Она уж точно будет согласна составить вам компанию и на вечер, и на всю оставшуюся жизнь». Амир усмехнулся. «Ты уже в который раз настойчиво меня к ней посылаешь. А не боишься, что я так и поступлю? Не боюсь, конечно же. Вообще жду этого с огромным нетерпением». Я уже столько времени прошу тебя оставить меня в покое, что должно же наконец хоть когда-то это до тебя дойти. Говорить ты можешь что угодно, совершенно невозмутимо и даже с нотками снисходительности парировал он. С твоим характером я не удивлюсь, что ты до последнего будешь стоять намертво. Но всё равно прекрасно знаю, что ты чувствуешь ко мне на самом деле. Нет, ну как с ним вообще разговаривать? Совершенно непробиваемый тип. Я даже отвечать ничего не стала. Но и Амир больше ничего не говорил. Мы просто сидели рядом, а открытая экипаж катил по мощёной дороге. Сквозь кроны деревьев пробивались солнечные лучи, и почему-то так уютно было сейчас. А ещё очень спокойно. Всё-таки у Нибросы я не слабо перенервничала, а сейчас чувствовала себя в полной безопасности. Ну вот как так? Разумом понимаю, что именно Амир для меня опаснее всего, но всё равно этого не чувствую. Мы уже подъезжали к северному малому дворцу, когда Амир нарушил молчание. Значит так, сидишь до вечера в своей комнате, никуда не высовываешься. Я сам за тобой приду, и нечего на меня так смотреть. Возьми и хоть раз послушайся, для разнообразия. Интересно, зачем ему понадобилось, чтобы я в комнате сидела? Тут дело явно не чисто. Как он там сказал? Что ему сейчас нужно уладить одно дело? Хм, вот какое. И по идее, какая мне разница? Но нет, казалось жизненно важным узнать. Я даже пошла на хитрость, улыбнулась. Ну, согласись, сидеть в комнате в такой чудесный день просто преступление. Если не хочешь, чтобы я гуляла в чертогах одна, составь мне компанию. Хорошая попытка, я оценил. Амир наградил меня очередным насмешливым взглядом. Но, к счастью, врать ты совершенно не умеешь. Всё, колючка моя, давай бегом в комнату. И чтобы до вечера не выходила. Не дожидаясь моего ответа, он приказал кучеру снова трогаться. Проводив экипаж угрюмым взглядом, я всё-таки пошла к парадным дверям дворца. Весь день сидеть в четырёх стенах я само собой не собиралась, но сейчас надо всё с Джоррином обсудить. Может, и Нитар подключится. Уж духом явно виднее, как бы спровоцировать на разговор их собрата. Меня не покидала уверенность, что именно хранитель рода мамы знает ответы на все вопросы. Осталось только как-то убедить его пойти на контакт и при этом желательно меня не выдать. Но, передумав на полпути, я решила сначала заглянуть в парк. Мы же вчера толком с Гроном не поговорили. Надо ещё многое обсудить. Но он мне не попался. Зато на глаза попался кое-кто другой. Вот что эти двое тут делают? Можно, конечно, предположить, что Веиран пришёл к Альми, а Релит к Тамилле, но о девушках по близости вообще не наблюдалось. Я тут же затаилась за высоким кустарником, из-под тишка наблюдая. Веиран, похоже, куда-то спешил. Он говорил быстро, отрывисто, будто отдавал какие-то наставления, а подобострастно смотрящий на него Релит то и дело кивал и, похоже, вдобавок поддакивал. Жаль, я не могла незаметно подкрасться ближе. Отсюда ни слова не слышала. а чтение по губам, увы, не относилось к моим талантам. Но беседа их быстро закончилась. И если Вейран спешно ушел, то Релит еще немного помялся на месте, словно мысленно переваривая услышанное. Наконец, что-то задумчиво, бурча себе под нос, направился по тропинке в противоположную сторону. Ну а я, как хронический параноик со стажем, естественно, углядела во встрече этих двоих явный намек на некий заговор. И что теперь делать? Сказать Амиру? Да он меня насмех поднимет. Подумаешь, увидела, как беседуют два молодых человека и не весть что себе вообразила. Но что если я права? Что если Релит Эдыки подручный Вирана, и тут многоходовая стратегия против Амира с использованием его уязвимого места. Младшей сестры. Каким бы несовершенным он ни был, но Атамил он любит, и за неё любого в порошок сотрёт. Вдруг это и пытаются как-то повернуть в свою пользу. Может, это просто моя паранойя цвела буйным цветом, но я должна была эту версию проверить. Тайрон, точно, идеальный вариант, и адекватный, и не равнодушный к Тамилле. Вот ему все свои подозрения и расскажу. Раз сегодня на вечер что-то запланировано, то и он наверняка будет присутствовать. Тогда и поговорим. Деря, голос Тамиллы сбил меня с мысли. Вот ты где. А я тебя ищу. Сестра Амира спешила ко мне по садовой дорожке. Выглядела очень взволнованной. «Меня просто к лорду Нибросу вызывали. Что-то случилось?» «Да», — выпалила она и тут же сама себя поправила. «То есть нет, ну то есть пока нет, но вполне может случиться и...» «А конкретней?» Я все же не спешила настораживаться. Вдруг просто утомилы и вправду в саду запланирована встреча с Релитом. Но они разминулись, вот она и расстроилась. Но последовавших слов я совсем не ожидала. Амир, она нервничала всё сильнее. Я не знаю, как так получилось. Я сама узнала совершенно случайно. Мне даже Инитар ничего не сказал. Аградай, Деря, с вираном. У меня на миг дыхание перехватило. Аградай местный эдеки бой на смерть, магический поединок с вполне допустимым убийством. Я не знаю, кто из них кого вызвал. Все на нервах, сбивчиво, тараторила Томилла. «Может, Амир и сам спровоцировал? Они же с Вейраном давние недруги!» «Но ты же мне как-то говорила, что Амир в этих дуэлях не раз уже участвовал. Мне очень хотелось услышать что-нибудь успокаивающее». «Но Атамилла совсем не успокоила. Конечно, Амиру оград дай не впервой, но сейчас его соперником будет Вейран. А уж тот очень силен. Я, конечно, верю в брата, но, Дерри, мне так страшно за него!» Не тебе одной. Тамилла, ты знаешь, где граддой проводится. Знаю. А ты что, хочешь туда попасть? Именно. Ты со мной? На миг поколебавшись, Тамилла решительно кивнула. Похоже, не мы одни рвались присутствовать при этой битве века. Любопытствующих собралось очень много. Да тут и само строение выглядело грандиозно. Громадный монумент в виде разъярившегося дракона, окружённого пламенем. Окон, соответственно, здесь не имелось, и лишь единственные ворота в основании монумента вели внутрь. Из знакомых я заприметила в толпе альмию, которая оживленно переговаривалась о чем-то с подружками. Меня так и подмывало нагнать жрицу и поинтересоваться, за кого же она сегодня болеть будет. Но, с другой стороны, было совсем не до сарказма. Хотя чего я так за мира боюсь, самой непонятно. Еще на пути сюда, в экипаже, Камилла рассказала, что сама она узнала от Альмии. Точнее, услышала, как та говорила другим девушкам. А от кого узнала сама жрица? Вееран поделился или Амир? Не удивлюсь и второму варианту. Это меня он не счел нужным ставить в известность о такой мелочи. А вот Альмии вполне сообщить заранее. «Вы что тут делаете?» Хмурый Тайрон остановил нас уже почти у самого входа. «То же, что и все», — ответила я как можно спокойнее. Мы хотим посмотреть поединок, добавила Тамилла. Зачем? Тайрон, похоже, был готов выпроводить нас под любым предлогом. Да только вот я собиралась под любым предлогом попасть внутрь. Лорд Тайрон, на каком основании вы нас задерживаете? довольно холодно парировала я. На основании здравого смысла, леди Дерия. Конкретно насчёт вас меня мир настоятельно попросил даже близко к месту состязания не пускать. Я чуть зубами не заскрипела. «Откуда вообще Амир знал, что я примчусь? Я что, настолько предсказуемая?» Но вместо меня вдруг ответила Томилла. Причем довольно резко. «Поздно, лорд Тайрон. Мы уже здесь. И вы не имеете никакого права нам мешать. Так что будьте любезны отойти и больше нас не задерживать». Я прямо обомлела. Да Томилла даже с релитом едва ли не заикается. Все боится что-нибудь не то сказать. А с Тайроном так смело говорит... Может, дело как раз в том, что только от него подсознательно не ждёт опасности или попросту именно рядом с ним интуитивно чувствовать себя от всего защищённой. Тут же невооружённым взглядом видно, что этим двоим нужно быть вместе, но такое впечатление, что видно только мне. И Тайрон никаких поползновений в адрес Тамилы не делает, и она на своём ущербном рельете зациклилась. Все эти мысли пролетели в моей голове один миг. Тайрон весьма мрачно ответил. Что ж, вы правы. Задерживать вас я не имею права. Но и просто так отпускать не собираюсь. Я буду вас сопровождать. Нравится вам это или нет? Нравится. Это нам точно нравится, спешно ответила я. Только давайте уже пойдём скорее, а то пропустим начало. И в сопровождении Тайрона мы вошли в распахнутые двери. Дальше простирался широкий коридор без ответвлений, а впереди уже маячила арка в виде сплетенных языков пламени. Скорее всего, вход в зал. Я только сейчас задумалась, что вообще со мной. До этого на волне беспокойства было не до основательных размышлений. Вот смысл я сюда рвалась. Насколько я успела узнать, а град Дай — поединок двоих, никто извне вмешаться не может. То есть даже если бы я хотела помочь Амиру, то никак бы не смогла. Так почему мне по зарез понадобилось присутствовать, потому что просто сидя в комнате, я бы с ума сошла от беспокойства. Честно, я не знала ответа на этот вопрос. Сама не могла понять, почему же для меня так важно сейчас быть здесь. Через арку мы попали в огромный зал. Зрительские места шли по кругу, ступенчато спускаясь, как в Колизее, а в центре возвышался магический купол. Пока там ничего видно не было, внутри бушевало лишь пламя, но, судя по всему, поединок всё же ещё не начался. Тайрон быстро отыскал нам свободные места, причём вблизи от купола, так что в процессе всё будет хорошо видно. Я хотела подгадать, чтобы Тамилла оказалась рядом с Тайроном, но он почему-то сел рядом со мной. То есть я ощутилась между ними. Угу. Как кактус посреди кровати. Вот всё равно упорно не понимаю. Если Тайрону так нравится сестра Амира, так почему он ничего не делает? Даже сейчас нарочно предпочёл держать дистанцию. Словно самому себе запрещает даже лишний раз близко подходить. Барабаны грянули так громко и внезапно, что я даже вздрогнула. Все посторонние мысли в раз отступили, беспокойство сменилось легкой паникой. Говор в зале затих, все молча ждали начала поединка. И под мерную, ужасно нагнетающую обстановку дробь барабанов пламя под куполом принялось спадать. Взгляду открылась длинная площадка, метра три в ширину. По ее периметру ясно взвивались языки огня, будто в ожидании добычи. Соперников пока не было. «Лорд Тайрон», — шепотом спросила я, — «а вы, случайно, не в курсе, кто кого на поединок вызвал? Да и из-за чего?» Этот поединок с самого начала был неизбежен. Я вообще удивлен, что они не в первый же день тут схлестнулись. «А они могут друг друга убить?» «Могут. Вполне», — хмуро ответил он. «То есть это вполне законно?» Для оградой подобная не редкость. Это древнейший обычай, и раньше правильным тут считалось сражаться обязательно насмерть, до победного конца. Но в последнее время разрешено завершать поединок всё же без убийств. И как будет в этот раз? Я с надеждой смотрела на Тайрона. Для непримиримых соперников боюсь, исход может быть только один. Отрывисто ответил он, отведя взгляд. Дере, можно я буду держать тебя за руку? Бедная Тамила совсем побледнела. Мне уже от одних этих барабанов дурно, а что ещё будет дальше? Зря я всё-таки с собой её позвала, но я же не знала, как тут всё будет. Я ободряюще сжала её ладонь. Ты же знаешь, Амир сильный, тем более я видела его сегодня. Он был спокоен и даже расслаблен. Я не стала добавлять, что тут могла сыграть роль его чрезмерная самонадеянность, нечего ещё больше Тамилу пугать. Но и сама я очень хотела верить. Что-то Амир всё же в силах одолеть соперника. Барабанная дробь била прямо по нервам. Появились соперники. Вышли каждый со своего края площадки под куполом. Языки огня яростно полыхнули. А мне аж по дурнело. Я просто смотрела на Амира и не могла отвести глаза. Он стоял сейчас там, обнажённый по пояс, с видом совершенно спокойный и как всегда невозмутимый. Но как же было за него страшно. Никакого оружия, Видимо, сражаются тут только маги. Пронзительно взревели трубы, бой начался. До этого лишь однажды я видела, как Амир применяет боевую магию, когда он забирал меня из замка Мив. Но там мне было не до созерцания, зато сейчас представилась возможность. Потоки тьмы сталкивались с таким грохотом, что закладывало уши. Купол надсадно трещал, словно на норовя вот-вот треснуть и выпустить смертоносную силу прямо на зрителей. Перепуганная Тамила сжимала мою руку так, что у меня чуть ли пальцы не немели, но я не обращала на это внимания. Амир сейчас был полностью в своей стихии. Он не пользовался изначальной тьмой, но и сама по себе его прирождённая тёмная магия мало уступала своей прародительнице. Сосредоточен и в то же время будто бы расслаблен, невозмутим настолько, будто не в бою насмерть участвуют, а в пикнике на цветущей лужайке. Но к слову, И Вейран держался неплохо. Вроде бы оставался внешне спокоен, но в то же время казалось, что ему все же сложнее отражать атаки Амира. Минуты шли. Раз за разом Вейран не мог удержать свои позиции, пусть понемногу, но отступал. Уже не шло речи ни о каком превосходстве. Он явно просто пытался оттянуть поражение как можно дольше. «Неужели Амира вправду его убьет?» — ахнула Томилла. Я перевела вопросительный взгляд на Тайрона. Тот пожал плечами. Амир вправе это сделать, но понятия не имею, как он поступит сейчас. Если Вейран так и не попросит пощады, бой вполне может закончиться его смертью. Пусть я никак не могла вмешаться, но через метку всё же чувствовала, что происходит с магией Амира. Изначальная тьма в нём становилась всё сильнее. Она жаждала смерти, она подталкивала к этому и пусть наверняка у Амира имелись веские причины конфликтовать с Веираном, но вот так убить? А ведь если поединок ещё больше затянется, то тьма станет сильна настолько, что сама вынудит уничтожить соперника. Я хоть и внимательно следила за боем, но всё равно краем глаза уловила среди зрителей и Ниброса, и первосвященника со свитой. Глава призраков наблюдал за происходящим под куполом без каких-либо эмоций, но лично мне показалось, Что его всё очень даже устраивает. Только смысл. Он недолюбливает Амира и продвигает Вейрана, но сейчас Вейран вполне может отправиться в мир иной, и что тут хорошего? Может, конечно, моя паранойя сегодня была особенно в ударе, но я тут же заподозрила грандиозный подвох. Не выдержав очередной атаки, Вейран упал. Такое впечатление, что уже задыхался от нарастающей вокруг тьмы. А вот Амир выглядел сейчас жутко. Он словно был частью этой стихии, её смертоносным воплощением. И как же сильна сейчас была в нём изначальная тьма. Я даже через метка ощутила мертвецкий холод, так, словно бы сама к этой опасной мощи прибегла. Да что же Амир творит? Такими темпами тьма полностью застит его сознание и вполне вероятно навсегда. Для Веирана желание жить всё же оказалось сильнее гордости. Он поднял руки и склонил голову, как в знак почтения. «Просит пощады», — пояснил нам Тайрон. «Фуф!» — Томилла с облегчением выдохнула. «А то я уже боялась, что...» Она осеклась. А мир не остановился. Тьма взвелась так, что заполнила собой почти все пространство под куполом. Я едва не задохнулась, настолько сильно через метку все ощущалось. Томилла сдавленно охнула, Тайрон привстал в кресле, по залу прошелся взволнованный гул. Но смертоубийство не состоялось. Под куполом рванула магическая вспышка, сведя на нет тьму и раскидав соперников на разные края площадки. И если Амир выглядел вполне нормально, то Вейран даже встать не мог. Он жив вообще? А там уже спешно нарисовался первосвященник, аж багровый от возмущения. Видимо, его голос усиливался особой магией, потому что слышно было прекрасно. «Немедленно прекратите!» «Лорд Амиран, вы кощунственно нарушили святейшее правило Аграддай. Вы не имели никакого права нападать на соперника после того, как тот сам запросил пощады. Это крайне возмутительно и категорически неприемлемо. Естественно, просто так это никто не оставит». Он выдержал паузу, пытаясь отдышаться, и гневно выпалил. «Лорд Амиран, отныне вы лишены права участвовать в Аграддай до конца отбора. И если вы этот запрет нарушите...» то будете исключены из числа претендентов на престол. Амир отреагировал совершенно без эмоций. Он лишь мельком бросил взгляд на Веирана, которого уносили на носилках, и тоже покинул площадку боя. "Они ведь это нарочно", ошарашенно прошептала Я. "Но такое нельзя было подстроить", возразил мне Тайрон, но довольно неуверенно. "Почему же нельзя?" Специально довели Амира до такой степени воплощения тьмы, что остановиться в один миг он бы не смог, и в итоге вот так вот подставили. Не могут справиться с ним, потому и придумали, как попросту с отбора исключить. Весьма сомнительно. Тайрон всё же не спешил принимать мою точку зрения. Амир тоже далеко не глуп, и они прекрасно это знают. Но запретили они ему ограждать и что? Он просто будет избегать любых провокаций. Только и всего. Но я оптимизма Тайрона не разделяла. Причём не покидала смутная уверенность, что у меня уже есть все детали пазла, и нужно просто успокоиться, чтобы сложить мозаику целиком. Давайте я отправлю вас обратно в Северный малый дворец. Тайронс бил ход моих мыслей. Так о поговорить с Амиром, не поняла Тамилла. Я хочу узнать причину поединка и почему Амир нарушил правила. Всё равно прямо сейчас с ним поговорить не получится. «Наград дай такие выплески тьмы, что любому донготарцу нужно не меньше пары часов на восстановление». Он хоть и не озвучил, но я и так прекрасно поняла. После поединка все еще сильна именно изначальная тьма во мире. Вот потому лучше ему с другими людьми пока не пересекаться. Но Томила все равно с нами не поехала. Осталось пообщаться с родителями. Впрочем, лично мне это было только на руку. И хотя Тайрон хотел просто посадить меня в экипаж... я попросила все-таки поехать со мной. Мне очень нужно с вами обсудить кое-что важное. К счастью, он отнекиваться не стал. Не только сел в экипаж, но и создал вокруг нас магическую защиту от прослушивания. И пока мы ехали в Малый дворец, я поделилась всеми своими сомнениями. Пусть я многого не знаю насчет конфликта Амира и с Вейраном, и с призраками, но тут, я уверена, явная подстава. К тому же, сегодня я видела, как Виэран о чём-то переговаривался с Релитом. Такое впечатление даже, что давал ему некие указания. А теперь ещё и этот бой. Лорд Тайрон. Здесь наверняка многоходовая комбинация. И если я всё правильно понимаю, они намерены как-то использовать Тамилу, чтобы спровоцировать Амира. Он аж в лице изменился при одном упоминании Тамилы. Всё-таки крепко похоже, она в его сердце запала. О чём именно эти двое переговаривались? Может, вы хоть что-то услышали? К сожалению, вообще ничего. Но мне уже кажется, что вся эта ситуация с Релитом тоже была заранее подстроена, чтобы Тамила попала на отбор. И сам Релит изначально просто марионетка Верана. Я всё же о справедливости ради добавила. Ну и лето у меня уже паранойя до такой степени разыгралась, что всюду чудятся заговоры. А что сам мир сказал по поводу увиденной вами встречи? Так а он вряд ли знает. Тайрон смотрел на меня с крайним недоумением. То есть мне вы всё это сообщили, а ему ни слова не сказали? Просто пока возможности не было. Да и, лорд Тайрон, я не хочу обсуждать наши с Амиром непростые отношения, но вы всё же его друг, и к тому же второй адекватный мужчина на все чертоги, не удержавшись, я пояснила. И когда я говорю второй, под первым я подразумеваю вовсе не Амира. Но суть сейчас не в этом. Я просто прошу вас быть на чеку. Наверняка вам, как другу семьи Тайлас, не безразлична судьба Тамиллы. И согласитесь, будет ужасно несправедливо, если она пострадает из-за чужих козней в адрес Амира. Я ждала хоть какой-то пылкой реакции, вплоть до клятвенных обещаний разорвать голыми руками любого, кто на Тамиллу покусится, но Тайрон отреагировал спокойно, только чуть бледнее от чего-то стал. Не волнуйтесь, леди Дерия. Я обязательно приму к сведению ваши слова. Амир тут тоже не один, и кроме меня достаточно тех, кто на его стороне. Но я всё же возьму на себя смелость тоже дать вам один совет. Не лезьте во всё это. Вы ведь точно так же можете невольно стать орудием в чужих руках. Это вряд ли. Манипулировать можно только с использованием того, кто Амиру очень дорог. Так что со мной этот вариант не пройдёт. <как> Лорд Тайрон А можно я задам вам вопрос личного характера? Задавайте. Впервые за весь разговор он улыбнулся, но взгляд оставался очень серьёзным. Но не обещаю, что отвечу. Мне просто немного непонятно. Вы ведь наверняка высокородный лорд. Да ещё и тут, в чертогах, занимаете такую важную должность. Так почему же вы сами не участвуете в отборе? Или так за время службы насмотрелись на царячьи здесь интриги, что престол совершенно не интересует? И без меня достаточно тех, кто не прочь стать императором, уклончиво ответил Тайрон. К тому же, я не подхожу на роль кандидата по многим причинам. Но это всё не интересно. Я всё же советую вам леди Дедерия самой рассказать Амиру всё то, что вы рассказали мне. Сегодня вечером как раз представится для этого возможность.